25 июня Как уже было сказано выше, разработанная командованием фронта концепция борьбы с прорывом противника на стыке 5 и 6-й армий предусматривала не только контрудар частями по флангам, воздействие с воздуха, но и сдерживание наступающего врага с фронта. Для этого были задействованы так называемые «глубинные» стрелковые соединения, которые еще в середине июня начали марш границы. Если посмотреть на карту, то выбор штабом фронта в качестве сдерживающего рубежа реки Иква представляется весьма удачным. Речка протекала с северо-запада на юго-восток, пересекая направление немецкого наступления как по трассе Владимир-Волынск-Житомир, так и по трассе Сокаль-Бердичев. Речка с заболоченной поймой могла стать серьезным препятствием для немецких танковых дивизий, даже если оборону на ее берегах придется занимать растянутыми по фронту соединениями. Главной задачей было успеть выйти на этот рубеж и худо-бедно закрепиться на нем. Пока грохотали бои на границе и поднимали столбы черного дыма танковое сражение, с востока к Икве шли маршевые колонны глубинных корпусов. С запада, поднимая тучи пыли, двигались танки, автомашины и мотоциклы немецких танковых дивизий. Общее построение 11-й танковой дивизии 25 июня оставалось неизменным. Лидировало ее движение вперед пехотная боевая группа. Танковый полк, точнее танковая боевая группа, Из-за трудностей на дорогах застрял и утром 25 июня еще оставался под островом, но Крювеля это не остановило. Он упорно двигался вперед, пометуя, что время — кровь. Уже в 7 утра пехотная боевая группа дивизия захватывает высоты к юго-западу от Дубна. Одновременно разведывательный батальон соединения совершает широкий обходной маневр через Млынов, городок Дубны по течению Иквы. Командование дивизии, как и ранее, не стало делать ставку на успешный захват одной переправы, атакованы были сразу обе. Если бы одна оказалась разрушена, можно было бы перегруппировать вставшие перед взорванным мостом силы на соседний участок и не терять темпа. С советской стороны первым действующим лицом разыгравшийся на берегах Иквы Драмы выступал передовой отряд сороковой танковой дивизии 19 механизированного корпуса. От дивизии была выброшена вперед танковая рота под командованием старшего лейтенанта Ивашковского, 16 машин Т-26 и Т-38. В 14.00 24 июня она получила задачу захватить переправы в районе Млынова и Дубна. Отряд Ивашковского прибыл к Млынову как раз вовремя, чтобы столкнуться лоб в лоб с разведывательным батальоном дивизии Крювеля. Потеряв два танка, отряд 40-й танковой дивизии отошел от переправы. Силы немцев советскими командирами в этом бою были оценены в пехотный полк с большим оснащением противотанковых средств. Это очевидное преувеличение. Штатная численность разведывательного отряда немецкой танковой дивизии составляла 407 человек, что примерно соответствовало батальону. Его вооружение составляли 25 бронеавтомобилей, 3 37-мм противотанковых пушки, 11 противотанковых ружей, 2 75-мм легких пехотных орудия. По штатному расписанию Каштен от 1 февраля 1941 года 25 бронеавтомобилей распределялись следующим образом. Один с ДКФЦ-247, Командирский бронеавтомобиль без вооружения. Один СДК 263 восьмиколесный бронеавтомобиль с одним 7,92-миллиметровым пулеметом и мощной радиостанцией. Четыре СДК 223 четырехколесный бронеавтомобиль с 7,92-миллиметровым пулеметом и радиостанцией среднего радиуса действия. Три СДК 231 восьмиколеный с двадцатью миллиметровой пушкой три с д кафц двести тридцать два восьмиколеный с двадцати миллиметровой пушкой четыре с д кафц двести двадцать два четырехколесный с двадцати миллиметровой пушкой и десять сd кафц двести двадцать один четырехколесный бронеавтомобиль с семи целыми девяносто двух миллиметровым пулеметом Судя по всему, впечатление больших противотанковых возможностей создали многочисленные 20 миллиметровые автоматические пушки бронемашин разведотряда дивизии Крювеля. Здесь же отметим бои у Млынова как пример использования немцами разведывательного батальона как самостоятельной части не для собственной разведки, а для ведения самостоятельных боевых действий. Этот прием достаточно часто использовался немецкими командирами. Если бы 228-я стрелковая дивизия полковника Ильина, которой был назначен рубеж обороны от Млынова до Дубна, уже успела окопаться, 25 июня могло стать самым черным днем 11-й танковой дивизии. Но этого не произошло. Утром 25 июня советская стрелковая дивизия только подходила к Дубну и Млынову с востока. Один ее стрелковый полк с гаубичным артполком 767-й СП с 366-м ГАП, выходили к Млынову, а второй полк с легким артполком, 799-й с 669-м ЛАП, противотанковым дивизионом и разведывательным батальоном к Дубно. Третий полк был во втором эшелоне. Все решает разница во времени выхода на рубеж Иквы буквально в несколько часов. В 11.00 110-й мотострелковый полк 11-й танковой дивизии атакует Дубна с юга, в то время как с севера его одновременно атакует разведывательный батальон, прорвавшийся у Млынова. 14 .10. 25 июня Дубно был захвачен. В своем донесении Крювель писал, что город был занят крупными силами советских войск. Однако там, к моменту атаки немцев, был 529-й гаубичный полк большой мощности и отдельные части Красной Армии, возможно, бойцы из батальона обслуживания аэродрома. По немецким данным, их трофеями в Дубно стали 42 новых 21-сантиметровых орудия, 62 пулемета, 95 грузовиков, 50 тракторов, Большие запасы бензина, масла и муки. Склад боеприпасов. 2500 пленных. По советским данным, 529-й гаубичный полк имел 27 203 миллиметровых гаубиц Б-4, которые были оставлены из-за отсутствия тракторов. Скорее всего, причина в наложении данных по захваченным Б-4 и другим орудиям. То есть первоначальный доклад о захвате 42 орудий, в том числе 21-сантиметровых, был интерпретирован позднее как захват 42 21-сантиметровых орудий. После того, как противник упредил 228-ю дивизию в выходе на рубеж Иквы, ее положение можно было смело назвать катастрофическим. Вместо обороны по заболоченной речке ей предстояло или отбивать эти позиции, или же принимать бой в открытом поле. Учитывая, что на 1 июня 1941 года в 228-й стрелковой дивизии было 8210 человек, большей частью первого года службы. Шансов выбить противника с занятых позиций после рокового опоздания утром 25 июня у нее практически не было Однако, поскольку противостоящие немецкие части были сочтены десантом Они были очень уж далеко от границы Попытка отбить Дубна и Млынов все же была предпринята Разведбат дивизии даже ворвался в центр Дубна Однако огнем артиллерии оба передовых полка 228-й дивизии были оттеснены на исходные позиции. Танков в боевой группе Ангерна было немного, но артиллерия была сильной стороной немецких танковых дивизий всю войну. Еще одна попытка была предпринята в ночь с 25 на 26 июня, когда по одному усиленному батальону ночной атакой пытались захватить Млынов и Дубна. Атака на Дубна была отражена, а Млынов удалось захватить и удержать. Разведывательный батальон 11-й танковой дивизии прошел через него в ходе обходного маневра, и немецкий гарнизон в городке, видимо, был относительно немногочисленным. Как гласит отчет командира сороковой танковой дивизии, С двадцать четвертого июня по двадцать пятое июня сорок первого танковая рота, действуя с полком двести двадцать восьмой стрелковой дивизии, ожесточенно атаковала противника, уничтожая живую силу и огневые средства. К исходу дня двадцать пятого июня сорок первого танковая рота потеряла одиннадцать танков Т двадцать шесть. Два танка Т-38, имея в своем составе требующих ремонта три танка Т-26. К этим боям относится эпизод весьма своеобразного использования огнеметного танка Т-26 лейтенантом Оськиным. Не имея зарядки смеси, он использовал свою машину как пулеметный танк, уничтожая немцев огнем пулемета ДТ и гусеницами. В ЖБТ-48 корпуса действия советского передового отряда описываются лаконичной фразой «Наступление развивается успешно, фланговые удары вражеских танков отражаются».